Глава пятая. Она осторожно пробиралась по гладкому склону, ведущему к краю горного хребта на юге. Дыхание царапало ей горло, густой пар изо рта в свете налобные лампы был похож на дым. Пока она ехала на внедорожнике Ван Блика по тихому широкому лону долины Безголовых, температура существенно снизилась и продолжала снижаться, когда она старательно ставила ноги в отпечатки ботинок Ван Блика. Он двигался вперед по заснеженным валунам, как безмолвный циклоп, и на лобный фонарь, словно око, освещал ему путь. В тумане неясно нарисовался утес. Тана не увидела его, скорее почувствовала. Несмотря на холод, по ее груди стекал ручеек пота. Рюкзак был тяжелым, предписанный правилами бронежилет под курткой, туго стягивающий ремнями, все тело не давал дышать. Плотный, как густой слой клея, он с каждым шагом все сильнее давил туда, где, между нижним краем куртки и кобурой, стремительно надувался живот. Один только бронежилет добавлял десять фунтов к тому весу, который ей приходилось тащить. Она выбилась из сил, кровь отлила от лица. Они оставили вездеходы у края берега, там, где тропа сузилась и стала слишком крутой, чтобы можно было проехать. Согласно навигатору, они могли увидеть край утеса в любую минуту. Отсюда они могли увидеть то место, где лежали тела. Внезапно она замерла. Волосы на руках стали дыбом. Кто-то был рядом. Потом она услышала звук. Неясный, далекий, нарастающий вой. Слушалась в первобытную тьму, откуда он доносился. Его подхватили другие... И, нарастая все громче, он перешел в дикое, пугающее крещендо. Тревожный клич, он всегда вынуждал Тану трястись от страха. Особенно сейчас, стоило ей лишь подумать о том, что они там едят. Сердце забилось чаще. В ответ на вои раздалось короткое повизгивание, а потом долгий протяжный стон с другой стороны утеса. Ей показалось, они окружены волками, которые прячутся в темноте. Ван Блик тоже остановился, прислушался. «Стая? Или две? Пришли на трупы», — сказал он ей. Та медленно повернулась. В свете фонаря перед глазами запрыгали тени, снежные хлопья летели в лицо. Что-то еще, не только вой, вызывало дрожь, Она чувствовала это совсем рядом. За ними что-то наблюдало из тумана, что-то большое, безмолвное, злобное. Она сглотнула. Ван Блик продолжил путь по тропе. Тана всматривалась в его массивную фигуру, стараясь успокоиться, восстановить дыхание, взять себя в руки. «Этот человек двигался со спокойной, продуманной, наблюдательной расторопностью охотника», — подумала она. «Должно быть он и сам. Ищник» если ему не страшна эта дикая территория. тана не доверяла людям, не знающим страха. Страх был нормой, необходимым условием выживания. Она знала дикий мир, умела охотиться. Ее учил отец в те редкие дни, когда, спасая от матери, брал с собой, а потом снова исчезал на долгие месяцы, даже годы. тана знала страх разного рода. А здесь она ясно чувствовала, Она всего лишь человек, слабый, хрупкий, с ограниченным ночным зрением, беззащитная против стаи волков, в унисон воющих среди бескрайней тьмы, как и против любого другого животного, способного видеть в темноте. Она побрела заван бликом, опасаясь, что он исчезнет в тумане, и заставила себя думать только о предстоящей работе. Это подстегивало, побуждало осознавать свою значимость. Спустя десять минут или около того, справа от нее по скале скатился маленький камень. тана застыла с трудом дыша. Сердце колотилось. Бум-бум-бум. Кровь била в барабанные перепонки. Она медленно повернула голову, направила на лобный фонарь, туда, откуда раздался шум. Но луч был бессилен. Он растворился в темноте, вместо того, чтобы проникнуть сквозь нее. Чувство... Будто здесь за мокрой занавеской тумана что-то скрывается стало сильнее. По склону скатился еще камень. Она подпрыгнула и убедила, что винтовка и двенадцатикалиберное ружье по-прежнему с ней. — У тебя там все нормально? — спросил Ван Блик. — Я что-то услышала. Он навел налубную лампу на холм. В ответ из темноты вспыхнули два оранжево-красных огонька. — Вот дерьмо. Живот Таны свело. «Медведь!» — заорала она и схватилась за винтовку. Кое-как стянула перчатки, вскинула винтовку. Сердце бешено колотилось, сжала пальцем курок. Туман рассеялся, и яркие оранжевые круги пропали. Зверь притих, спрятался. Она посмотрела вниз туда, где горели глаза. Всем телом она ощущала присутствие медведя. Если это гризли, она уже его обед С такого расстояния, при такой видимости, она не справится с животным, даже если случайно в него попадет. Слева от нее загрохотали камни. «Ты его видишь?» — крикнула она. Ван Блик медленно навел фонарь на холм. Тишина внезапно стала удушающей. медведя хитрые хищники. Он мог скрываться у них за спиной. Мог быть где угодно. Время тянулось. «Думаю, он ушел!» — гаркнул Ван Блик откуда-то сверху. Тана немного подождала, потом опустила оружие, вновь натянула перчатки, и краем глаза поймала чью-то тень. Напряглась. Неловко двинулась в сторону, ботинок соскользнул по слою льда под ногами, она ударилась локтем о скалу. Боль свела руку, грудь сжала. Винтовка выпала, скатилась вниз по валуну «Твою мать!» Иван Блик навел на нее фонарь. «Дать тебе руку». «Все нормально», — ответила она, щурясь, как крот от резкого света. «Убери фонарь, я ничего не вижу». Нагнулась, подняла винтовку. Ее хватило досады, она постаралась удержать в себе это чувство. Оно вело вперед, помогало собраться. «Камни скользкие», — отметила она, вновь поднимаясь под тяжестью рюкзака. «Может...» «Ты будешь светить в эту тварь, а не в меня?» Иван Блик наблюдал за ней, ожидая, пока она приведет себя в порядок. «Со мной все хорошо». Она отряхнула снег со штанов, он по-прежнему не двигался. «Ты точно не ударилась?» «Я сказала, все хорошо!» «Какое слово ты не расслышал?» Он смерил ее долгим взглядом, потом повернулся и пошел вперед, очень медленно, что не укрылось от ее внимания. «Хватит!» — возмутилась она. «Еще раз! Со мной все в порядке!» Он имел наглость сдавленно хохотнуть. Вот ведь засранец! Было одиннадцать сорок, и снег уже не падал, когда они добрались до хребта. Сначала услышали звуки. Мокрое рычание, урчание, чавканье, хруст. Звуки, которые издают животные, пожирающие мясо и кости. Человеческие мясо и кости. Иван Блик сделал ей знак пригнуться, она медленно припала к земле рядом с ним. «Видишь?» — прошептал он, указывая в темноту. «Вон они». Тана моргнула, пытаясь осознать то, что видит. Тени, силуэты. Животных, сколько она не могла сказать, волков, которые разрывали на части то, что раньше было вселенной Аподока и Раджем Санджитом. Желчь подкатила к горлу господи иисусе прошептала она что будешь делать спросил ван ббли отгоню их от бедных ребят не задумываясь ответила тана вытащила из кармана две ракетницы с карандаш величиной одну протянула ему вместе с пиропатроном. держи я хочу посмотреть сколько здесь животных и каких вставила пиропатрон в ракетницу Низко склонившись, чтобы налобный фонарь освещал то, что она делает. Ты первый. Старайся целиться в воздух над ними. Потом я пальну. Ван Блик прицелился очень верно. Над кровавым побоищем поднялось ярко-розовое облако. Раздался вой, потом повизгивание. Несколько волков отскочили, но два самых больших так и остались стоять над добычей, широко разинув мокрой окровавленной пасти пристально глядя на гостей. Страх при виде агрессивно настроенных самцов подстегнул адреналин Таны. Она пальнула вправо, в том направлении, куда убежало несколько животных. Ракетница взорвалась и с громким треском взвилась в тумане. Волки сжались, но уходить не торопились. Она разглядела пятерых. Один из альфа-самцов и волк поменьше понемногу вновь начали подкрадываться к трупам. «Никуда они не уйдут», — тихо сказала Тана. кровь Их раззадорило. «И вкус человечны», — так же тихо ответил Ван Блик. Тана сняла с плеча винтовку. «Займись двумя, что слева», — велела она, — «а те, что справа, мои». На ней выстрелили, перезарядили оружие, снова выстрелили и еще, как солдаты, бок о бок убивали врагов. Волки взвизгивали, скулили, рычали и падали. Спустя несколько минут все было кончено. Повисла оглушительная тишина. Та она ощутила кислый, сернистый запах. Сердце колотилось, под телу ползли ручьи пота. В глазах защипал. «Нам надо было это сделать», — прошептала она скорее себе, чем ван Блику. «Для экспертизы понадобится вскрыть трупы животных. К тому же эти волки съели так много. Они распробовали человечину». Нам в любом случае пришлось бы их убить». Ван Блик молчал, глядя вниз в долину. Свет ракетниц понемногу угасал. Их снова окутала тьма. Тана вытерла рот тыльной стороной перчатки, рука дрожала. «Надо идти», — сказала она, — «пока не пришли новые падальщики. Нужно спасти останки несчастных детей».